Глава двадцать третья. Второй фронт. Никто не забыт и ничто не забыто. Ольга Бергольц. Экстренное совещание Верховной Ставки Главнокомандующего началось рано утром. Многие из присутствующих только сейчас узнали о существовании этого органа управления в моем королевстве, поэтому сидели притихшие и не знали, как себя вести и чего ожидать. Когда я вошел в зал заседаний, и все встав приветствовали меня, я сел во главу стола, ни в ком разрешив им всем присаживаться. Внимательно осмотрев всех присутствующих, я сказал, «Господа, непростые времена требуют непростых решений. Все вы знаете о положении дел на фронте в Российской Федерации, поэтому рассказывать об этом повторно не буду. Сейчас речь пойдет о том, как помочь в этой войне. Самостоятельно отразить нападение они не смогут, и, скорее всего, Москва падет, сразу после этого падет Петроград» и немецкие войска выйдут к Архангельску, захватив всю европейскую часть страны. Моим штабом, под моим руководством, разработан план по уничтожению немецкой группировки на подступах к Москве. Для этих целей подготовлен воздушный флот из 500 истребителей и 400 тяжелых бомбардировщиков. «Одним слаженным маршем мы проведем переброску этих самолетов на аэродромы под Москвой, где нами уже подготовлены аэродромы со складами, и техническими мастерскими, станциями дозаправки и даже казармы. Вылет состоится сегодня вечером. Для координации войск я лично буду участвовать в операции. Помимо этого, на подмосковных аэродромах уже базируется специальная авиационная армия снабжения, в состав которой входят 500 истребителей нового поколения». Они уже сегодня должны будут создать локальное превосходство в воздухе на самых опасных участках фронта. Не взирая на нашу подготовку отстаивать столицу до конца, часть партийных работников ударилась в панику и пытается покинуть Москву. Как только врага на подступах к Москве удастся остановить, его удастся отбросить от нее на сотни километров. Наша страна официально вступит в войну, для чего наша третья воздушная армия нанесет массированный удар по инфраструктуре союзников нацистской Германии на глубину до тысячи километров. Одновременно с нами авиаудар нанесет королевство Финляндия. Для этих целей им были поставлены 400 новых самолетов и проведено переобучение пилотов. К ним присоединятся 800 устаревших самолетов самого королевства. Первостепенные цели во всех случаях будут уничтожение инфраструктуры и аэродромов противника, топливных хранилищ, нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных скважин. На следующий день после вступления нашей страны в войну в Италии произойдет попытка военного переворота, которая как минимум приостановит поставки военных грузов в Германию. С Великобританией договориться не удалось, и есть вероятность, что она выступит на стороне Германии, поэтому рассчитывать на ее помощь нам не приходится хотя мы и стараемся остановить сближение этих стран. К нашей борьбе присоединятся партизанские движения во всех странах союзников Германии. Помимо этого, мы организуем покушение на Гиммлера и некоторых из его окружения. Эти мы постараемся внести раскол в его ближайшее окружение. С завтрашнего дня в стране объявляется военное положение и начинается всеобщая мобилизация. Основной театр военных действий развернется в Румынии и около ее границ. Для нападения мы используем три сформированные танковые армии, основная задача которых – лишить Германии топлива и создать угрозу ее столице. В зависимости от результатов первых дней будем планировать дальнейшую операцию. Для операции в глубоком тылу противника и для отражения атаки на Москву и ее пригороды будет переброшена бригада специального назначения в количестве 3000 человек и тактический резерв в количестве 1500 десантников. На восточный фронт отправится армия, сформированная большей частью из освобожденных красноармейцев. Четвертая армия будет составлять наш резерв. В их задачу войдет освобождение транссибирской магистрали и уничтожение японской группировки войск. Поезд специальной колонны по территории Российской Федерации уже согласован, и войска уже грузятся в нашем порту. Путь не близкий, но для него обещают открыть прямую дорогу. Вот, собственно, весь план на ближайшие дни. Моим заместителем на время моей поездки в Россию будет мой сын Александр. По этой причине руководить воздушным флотом он будет прямо отсюда. Покидать столицу ему запрещается. На случай любых вариантов дальнейшего развития событий, мною составлены подробные инструкции, которые затрагивают период времени сроком не менее 20 лет. Поэтому даже в случае моей гибели, страна продолжит развиваться в том же направлении. У кого есть вопросы, можете задать их, сказал я. Ваше Величество! «Может, вам не стоит так рисковать? У нас достаточно руководителей, которые справятся и без вашего участия. Ваше видение будущего позволило сделать из колонии величайшую державу. Может, вы пошлете в Российскую Федерацию другого человека?» – спросил мой старший сын. «Нет, есть вопросы, которые, возможно, придется согласовывать прямо на месте, и без меня там никто не справится», – ответил я. Дальше обсуждались рабочие моменты. Представители всех служб отчитывались о готовности к войне, и сообщили о моментах, которые не удалось решить самостоятельно. Совещание продлилось в восемь часов, после чего все разошлись до завтра. Только вести следующее заседание уже будет мой сын. Отправившись в свой кабинет, я там пообедал, и как только закончил, ко мне пришла Елена. Войдя в кабинет, она уселась в кресло рядом с чайным столиком и долго молчала, но все же собралась с духом и задала вопрос. «Ты уверен, что поступаешь правильно? Одного сына ты уже убил, может, все это было ошибкой? Весь тот план по прививке от революции, которую ты устроил, может все нужно оставить как есть? Я внимательно посмотрел на нее, после чего встав, открыл сейф и достал три папки разного цвета, которые я положил перед императрицей. Здесь труды трех независимых групп экспертов, которые пытались решить заданный тобой вопрос. После нашей с тобой размолвки я засомневался в своих действиях и поручил провести исследование на эту тему с разными вариантами событий. Во всех вариантах революция в нашей стране свергла монархию. Разные сроки, разные партии, но результат однозначный. Лживое учение о полной свободе овладело умами масс и приводило к практически одному варианту. В некоторых вариантах страна разделяется на мелкие княжества и государства, в других ее захватывают Япония, Германия и Великобритания. Вероятности пройти этот путь без смены правящего строя нет и не было. «Даже при варианте установления тотального контроля, как при Иване Грозном, результат будет один — государственный переворот и приход к власти революционеров. Я сам перепроверял каждый вариант, и мне пришлось признать, что вариантов нет, поэтому нужно доделать работу, которую я начал еще 40 лет назад», — сказал я, присаживаясь за чайный столик и наливая нам горячий чай. «Ты готов убить своего второго сына?» — спросила Елена, строго посмотрев на меня. Только в крайнем случае, если он нападет на меня или попробует сопротивляться. Мне он нужен живым, чтобы остановить возможное кровопролитие. Если все пройдет нормально, то через пару недель ты сможешь его увидеть, надеясь целым и невредимым. Прости меня, возможно, я была не права, но и ты должен был тогда сдержаться. Согласен, но тогда пришлось бы пройти через суд и публичную казнь, а это нанесло бы сильный урон нашей семье. А так спешит все на больного царя». Может, ты все же пошлешь вместо себя сына? Никто из них не справится, а ошибиться здесь нельзя. Коммунистический строй в нашей стране с нашим менталитетом не пройдет. Слишком все привыкли верить в того, кто решит все их проблемы. Взять тот же Китай. Там коммунизм идеально вписывается в их менталитет и образ жизни. Как мы не пытались его искоренить, нам это не удалось, как и в нашей стране. Но уверен, у них получится построить мировую державу. «Ну вот смогут ли они удержать свое первенство под большим вопросом?» «А вот нам рисковать нельзя. Я все поставил на эту операцию. И если она не удастся, то в будущем нашей страны ждет кровавое противостояние», — ответил я. «Ты сегодня придешь ночевать в нашу спальню?» Негоже супругам спать отдельно, да еще в таком возрасте. И так весь двор судачит. То ли ты от меня ушел, то ли я тебя прогнала», — сказала Елена. «Приду, только позже. Еще нужно подготовить распоряжение на завтра», — сказал я. После этого Елена вышла из кабинета, оставив меня одного. Худой мир лучше хорошей войны, а в такое время вражду и обиды нужно забыть. Все-таки я не жалею, что сорок лет назад остановил выбор на ней. Она стала настоящей опорой не только мне, но и всей монархии в нашей стране. За время моей комы она сделала очень многое, что не каждому мужику было под силу, поэтому я нисколько не жалею о прошедших годах. А размышлять-то я уже начал как старик завещания, распоряжения, прогнозы на будущее, научные труды и направления развития государства и науки. Я готовлюсь не вернуться с задания, хотя я и твердо ответил, что готов убить сына в случае угрозы. Я лгал самому себе. Стрелять я буду или в руку, или в плечо. Убить я его не смогу. Тогда с младшим вышло на эмоциях, и я честно признаться, до сих пор корю себя за содеянное. Но показывать это окружающим мне в коем случае нельзя. Если почувствуют мою слабость, Жди переворота или покушения. Окружающие меня чиновники, как голодная стая волков, готовы растерзать своего вожака, если он покажет свою слабость. С ними всегда нужно держать ухо востро. Став и заперев сейф, я отправился в подвал на стрельбище. Нужно проверить свои навыки. Промахиваться мне нельзя. Поэтому стрелять придется очень точно. А то, что стрелять мне придется, я не сомневался. Завтра я засуну голову в логово льва. И если он не готов к этому, то шансы у меня есть. На следующее утро, встав с рассветом, я, перекусив, оделся в военную форму и отправился на аэродром в сопровождении моей охраны. Полет предстоит долгий и еще с пересадкой. Полетим очень большой группой, поэтому полет будет очень непростым. Вылет начался одновременно с нескольких аэродромов. Наши люди, обслуживающие промежуточные площадки, доложили, что все готово к приему и заправке самолетов. Общий перелет занял сутки, за которые все должны были выспаться и плотно поесть. Во время операции на это времени не будет. Еще во время нашего полета над Черным морем была дана команда на воздушную операцию на юге Подмосковья. Одновременно в воздух поднялись более тысячи самолетов, направившихся в ближайший тыл противника. Для достижения необходимой дальности полета истребителей им прицепляли специальные баки, которые они сбрасывали уже на территории, занятой противником. Первый удар был страшным для асов фермахта. многочисленные патрули и охрану аэродромов смели массированной атакой, а дальше в дело вступили бомбардировщики. Противник не ожидал нашего налета, и поэтому уже первая волна подавила противозенитную оборону и разбомбила аэродромы. На этот случай были заданы дополнительные цели, и те самолеты, у которых оставались неиспользованные бомбы, нанесли удары по ним. Конечно, уничтожить весь воздушный флот противника в одночасье не удалось, Да и немцы, судя по перехваченным переговорам, начали переброску самолетов с других участков фронта. Пока мы летели из Константинополя, в воздухе над линией фронта развернулось невероятное сражение. Наши самолеты устроили настоящую карусель, сменяя друг друга и добившись полного превосходства в воздухе. Наступление немецких войск остановилось, так как у передовых колонн были большие потери. Многие колонны потеряли более 50% техники от воздушных ударов наших бомбардировщиков. Потери в самолетах за первый день составили более 600 со стороны немецких и союзных войск. Наши потери составили только 80 самолетов. Разница во времени вступления в войну Королевства Константинополь и Королевства Финляндии обусловлена желанием оттянуть на московское направление все самые передовые части и пилотов с большим опытом воздушных боев. Одновременно с этим с финских аэродромов, расположенных на островах в Балтийском море, вылетели 40 дальних бомбардировщиков, которые нанесут удар по авиационным заводам Третьего Рейха. Радуясь первым успехам, руководство Кремля приняло решение бросить на прорыв все доступные силы. Мобилизовали даже милиционеров, не говоря уже про военные училища и раненых, способных держать оружие в руках. Поэтому военных подразделений, способных уверенно бороться с внезапным десантом или с прорывом войск противника, в столице практически не осталось. А это было именно то, чего я добивался. Подмосковный аэродром встретил нас крепким морозом, что было нам на руку, так как скрывали надетые под теплые полушубки броню и дополнительное снаряжение. Сразу после выгрузки начальник нашего аэродрома договорился о проезде на другой аэродром с целью перемещения техников, Поэтому большой группе военных в Москве никто не удивился. Одновременно с выехавшими грузовиками, полными солдат, часть из которых в дороге переоделись в форму НКВД, в разные точки Москвы отправились ремонтники на склады с запасными частями и по другим потребностям. Это также никого не удивило и не взволновало, ведь никто не знал, что под видом ремонтников скрывался элитный спецназ, который должен будет взять под контроль все важные объекты. В сам Кремль никто не поехал, Для проникновения в его центр использовали подготовленный 30 лет назад туннель, ведущий от склада прямо в центр Московского Кремля. Во все операции участвовали 8 тысяч бойцов специального назначения, и еще 3 тысячи были в стратегическом резерве для неотложной помощи. Первыми захватили узлы связи, радиоцентр, телеграф, почту, административные здания. Все проводилось под эгидой борьбы со шпионами, поэтому никто не задумал возмущаться и искать правды. Редкие очаги сопротивления безжалостно подавлялись. Даже в Кремле они сразу придали наступившей информации должное внимание. Наш человек в штабе смог отправить ряд депеш о прорыве немецких диверсантов и о попытке предателей произвести переворот в столице. Здание КГБ пришлось штурмовать, но все произошло так быстро и слаженно, что организовать серьезного сопротивления никто не смог. С собой у бойцов были переносные гранатометы – по большей части с зарядами для уничтожения укрытий и огневых точек. Использование быстрого натиска, превосходство в тактике, четкое знание планов зданий, огромная огневая мощь сметали любые заслоны защитанные минуты. С помощью перехвата переговоров стало понятно, что руководство Кремля, включая Сталина, подозревают попытку государственного переворота кем-то из своего окружения, поэтому им была передана ложная информация об участниках и организаторах переворота которых, конечно же, сразу арестовали, что нарушило последние нити управления. Охрана Кремля составляла около тысячи солдат при поддержке 15 танков, и они имели все шансы отбить наше нападение, вздумаемо штурмовать их в лоб. Но старый туннель вывел нас прямо под стенами правительственного здания, где располагалась ставка Сталина с его рабочим кабинетом. Ну и тут мы сделали для противника неожиданный ход. Отряд в две сотни спецназовцев прошел по скрытому ходу в подвал, и, взорвав замурованный выход, попал прямо в центр охраняемого здания. С этой сотней солдат шел и я, облаченные в специальные доспехи, сделанные в единственном экземпляре, так как их стоимость была просто запредельной.